Глава четвертая. Отперев дверь, Фиона поставила коробку и спустила с поводка Саймона Лебона. Внутри он привычно оббежал весь магазин, обнюхал каждый уголок, проверяя, что все осталось так же, как когда они закрылись в субботу днем. Довольный тем, что все в порядке, он свернулся в своей лежанке возле кассы. Интерьер помещения был довольно элегантным для благотворительного магазина — Прежде там располагался старомодный ювелирный, но владелец без предупреждения уехал, бросив все. Когда здание забрала себе благотворительная организация, внутри не стали практически ничего менять. Прежде всего на такие пустяки, как переделку интерьера, денег не было. И потом это не так уж требовалось. Стены были отделаны панелями из темного дерева еще сороковых годов, А в дальнюю стену были вмонтированы большие часы, торжественно отсчитывающие минуты в застоявшемся воздухе. Будь там камин и диван Честерфилд, можно было бы сесть вечером, потягивая шери, и курить толстые сигары. Ни диванов, ни камина в магазинчике не было, но Фиона поставила в один из уголков круглый столик и стулья для своих самых пожилых и не самых подвижных покупателей, чтобы те могли немного отдохнуть. Фиона считала свой магазинчик шкатулкой с драгоценностями, манящей и волшебной, полной забытых сокровищ. Что должно быть до чертиков, раздражала Софи так как ее магазин был ничем не примечательной белой коробкой, и неважно, как часто она его красила и за сколько своих маркетинговых ниточек дернула, чтобы на открытие приехали хоть какие-нибудь знаменитости. Фиона начала заносить другие коробки и прочий мусор в магазинчик. Ей нужно было чем-то себя занять, и голову, и руки. Так это работало. Если остановиться, оно может начаться снова. Та третья проблема — то, о чем она не осмеливалась упоминать. Аккуратно лавируя между крутящимися стойками с одеждой и забитыми книжными полками, Фиона по одной занесла коробки в кладовую к другим таким же ожидающим сортировке. Слово «сортировка» вселяло ужас в сердца даже самых стойких волонтеров благотворительного магазинчика. Бесконечное задание, как валун, который нужно толкать и толкать в гору, и который все равно потом скатится обратно. Или как красить севернский мост, если бы он состоял из гор, переполненных картонных коробок и мусорных пакетов, извергающих одежду. Скорость, с которой поступали вещи, превышала ту, с которой их покупали, и завал лишь увеличивался. И все же, подумала Фиона, лучше так, чем наоборот. Пожертвования разделяли на пять категорий для продажи. Одежды и аксессуары, которые пока что продавались лучше всего. Книги и DVD-диски, последних становилось все меньше с каждым днем, а видеокассет не было с тех пор, как отменили шоу Джереми Кайла. Затем детские игрушки, настольные игры и пазлы — которые нужно обязательно под страхом смерти отмечать, проверены или не проверены. Ведь в самом аду нет ничего страшнее, чем любитель пазлов, у которого отобрали последнюю деталь. В еще одну категорию входила посуда и небольшие предметы интерьера, но в последнюю все остальное, то, что не удавалось продать, отправлялось на переработку или на свалку. Фиона вышла на улицу за новой порцией пожертвований. С пронзительным скрипом тормозов у тротуара остановился автомобильчик, который не мешало бы помыть и, возможно, отремонтировать, судя по демоническому захлебывающемуся визгу из выхлопной трубы. Чуть не заглохнув от резкого рывка передач, машина дала задний ход с энтузиазмом и поспешностью влезая в парковочное место. Двигатель замолчал и из машины показалась энергичная фигурка Неравнодушной Сью, одной из волонтеров. Худая, как проволока, и с большими глазами, ясными и умными, прозвище свое от Фионы она получила не только из-за эмоциональности, но и потому, что в каждую свою фразу добавляла это слово. Неравнодушно. «Ты видела?» — спросила она, выйдя из машины. «Я неравнодушна к хорошему парковочному месту, прямо напротив входа». «С добрым утром, Сью!» — поздоровалась Фиона, поднимая тяжелую коробку, которую приходилось держать под дно, чтобы та не развалилась. «С добрым утром!» — неравнодушная Сью прошла сразу к нагромождению вещей и помогла Фионе занести их внутрь без единой просьбы, просто потому что она также была неравнодушна к выгодным сделкам и была не прочь забрать какую-нибудь удачную находку себе. Пока они переносили первую партию коробок в кладовую, Фиона пересказала события того утра. «Окровавленный — А кровавленный нож? — ахнула Сью. — И коробку точно подбросили из того магазина? Своими собственными глазами видела. Конечно, Софи все отрицает. Слушай, не думаешь же ты, что Софья кого-то заколола, а потом решила избавиться от улик? Как бы мне не хотелось, чтобы Софь в этой истории оказалась той самой злодейкой. Она в самом деле не знала, что нож там. Ну, тебе же известно, как хорошо она умеет все перевирать. Да, но вначале ее это поразило. Она потеряла дар речи. Впервые на моей памяти. Не похоже это на Софи, — заметила Сью. Если бы ей нужно было кого-то зарезать, она бы наняла кого-то. «Не захотела бы испортить маникюр?» Фиона хихикнула. «Вот уж точно! Да и зарезать кого-то недостаточно тонко для нее. Думаю, она скорее бы выбрала яд». «Ага, взяла бы одно из тех колец с тайником, с откидным верхом, чтобы незаметно подсыпать яд тебе в чай». «Думаю, мы в самом деле заслужили чашечку чая», — решила Фиона. «Только без яда. Это другое дело». Пока Фиона ставила чайник, неравнодушная Сью, нырнув в одну из коробок, поворошила содержимое, потенциально готовящееся на выброс, и вдруг ахнула. «Что там?» — Фиона поспешила к ней. Там, среди мусора, лежал новый детектив Вэл Макдермит в отличном состоянии, будто только из типографии, при этом в переплете. Сью любила детективы не меньше Фионы, и их запасы любимых книг постоянно пополнялись благодаря нескончаемому потоку пожертвований. Просто рай для двух фанаток детективного жанра. — Я неравнодушна к хорошему роману от Вэлл Макдермит. — И я тоже, — ответила Фиона. Они напали на золотую жилу. Обе знали, что каждая хочет прочитать роман первой. Поэтому так и стояли, уставившись на книгу, чуть ли не боясь прикоснуться к ней. В конце концов, ее написала. Сама королева детективов. — И что мы будем делать? — спросила неравнодушная Сью. — Кто первый? — Сомневаюсь, что выдержу, пока ты будешь читать. — То же самое могу сказать про себя. — Может, будем читать по очереди? — — предложила Сью. — Сначала ты прочитаешь главу, потом я и так далее. — Гениальная идея. Ты первая. Ты ее нашла. А когда закончим, выставим книгу на витрину. Она быстро уйдет за десять фунтов. — С этим не поспоришь. Неравнодушная Сью взяла книгу, взвесила на руке и медленно перевернула, впитывая ее величие, а затем восхищенно открыла на первой странице. — Все. — Все. Я начинаю! Над дверью звякнул маленький медный колокольчик. И Саймон Лебон, по привычке, заворчал при виде корзинщика. Доброе утро, милые дамы, поприветствовал он их глубоким, низким голосом. Не хотите ли чая, предложила Фиона. А отвенуть ваше чудесное угощение было бы простого, да или нет, достаточно, перебила его Фиона пока он не увлекся. Да, это было просто великолепно. Корзинщик в соседнем магазинчике продавал подержанную мебель. Его настоящее имя было Тревор. Но все прозвали его Корзинщиком, потому что он вложил немало средств в плетеные изделия старой школы от одного из своих ушлых знакомых, у которого весь гараж был забит этой мебелью. Тревор искренне верил, что дело возродится, но этого не произошло. Все хотели современную мебель из ротанга, а не ту древность, что пылилась у него в магазине. Прозвище прилипло и стало чем-то вроде благословения, потому что до этого его довольно хлёстко звали «диккенсовским придурком» из-за склонности к использованию вычурных фраз. Причина этой любви оставалась загадкой, так как Тревор был родом из приморского Клактона и работал в энергокомпании. Учитывая его сомнительных знакомых, Фиона придумала теорию, что он на самом деле пустился в бега и создал себе такой образ Терри Томаса, потому что ему требовалась новая личность. Несмотря на все свои диккенсовские замашки, корзинщик одевался вполне нормально в свитера с треугольным вырезом и рубашки, хотя всегда носил разные носки, и славился тем, что при любой боли в горле надевал шейный платок и нежил свои старые миндалины, которому определенно требовался экзорцист. Хотя все эти боли в горле у него почему-то случались тогда, когда ему надо было произвести на кого-то впечатление. Фиона и неравнодушная Сью принесли чай, и присоединились за круглым столиком к корзинщику, Но не успели они сделать глоток, как дверь настежь распахнулась. Дейзи, их коллега и третий волонтер, влетела в магазин, тяжело с присвистом дыша, пытаясь что-то сказать, но у нее никак не получалось набрать достаточно воздуха. Дейзи с трудом сделала несколько шагов, плечи ее вздымались и опускались, пока она делала жадные вздохи, наполняя измученные легкие Фиона с Асью, поднявшись со своих мест, помогли ей дойти до стола, недоумевая, что же заставила подругу так запыхаться. Корзинщик пододвинул для нее стул, чтобы та могла немного прийти в себя. — простить за опоздание, — рухнув на предложенный стул, выдавила Дейзи. — О, не переживай, — успокоила ее Фиона. Ничего страшного, если ты или кто-то из вас опаздывает, — Фиона добавила, кто-то из вас чисто из дипломатических соображений. В свои всего шестьдесят семь лет Дейзи была самой младшей из них. Мечтательница по натуре, она была помешана на чистоте, легко отвлекалась и всегда, везде опаздывала. Немного нерасторопности еще никому не повредило, объявил корзинщик. Сходив на кухню, Фиона вернулась со стаканом воды, и Дейзи его жадно выпила. Ты что же, бежала всю дорогу сюда? спросила неравнодушная сию. Дейзи кивнула, хотя это, скорее всего, было преувеличением. Дейзи никогда никуда не бежала. Вероятно, это больше походило на поспешную ходьбу. Не вылезая из платьев до пола, едва ли она могла позволить себе что-то более быстрое, не боясь наступить на подол. Однако она определенно перенапряглась по какой-то причине. Ее обычно нежно-розовые щеки с персиковым румянцем сейчас опасно приблизились к оттенку спелых яблок. Лицо у нее было милое и открытое, а копна седых кудрей вечно торчала во все стороны. Выудив из сумки серый-голубой ингалятор и встряхнув, она вдохнула сразу две дозы препарата. Несколько минут спустя, когда хрипы и свист пропали, и Дейзи снова стала дышать нормально, она смогла, наконец, выговорить. «Сару Браун убили!»